«Ковчег». «Я хочу знать правду, архитектор», – пожалуй, мужчина в белом костюме всплеснул руками. «Ну, хоть один. Ты действительно уникум, Нео. Сколько вас там было избранных? 13 кажется? И единственный спросил о правде». Архитектор грустно улыбнулся. «А ты ее точно хочешь знать? Реальную правду про Зеон, Матрицу и всех людей». «Да, хочу. Слишком в этой истории все нелогично. Есть такое дело. Что поделать? Сценарий разрабатывался в спешке, надеялись, что Матрица все исправит. А потом переделать оказалось невозможно. Вот эта глупость про людей, как батарейки. Но бред же. Нет, вставили, прижилось». Поднявшись с кресла, архитектор обошел вокруг Нео. «Правду? Я покажу тебе». Экраны на стенах стали черными. Мгновение и во тьме проклюнулись бесчисленные звезды. Еще миг и серая угловатая туша закрыла их. «Добро пожаловать на космический корабль «Ковчег Даниил». Маршрут земля глизе Голизе-667». Камера двинулась вперед, через шлюз скользнула внутрь, и, пропиталяв по коридорам, показала огромный зал с ровными рядами белых стеклянных капсул с людьми внутри. А это экипаж корабля и его пассажиры. Двадцать тысяч человек. Отвернувшись от Нео и заложив руки за спину, архитектор продолжал говорить, глядя вдаль. «Мы не смогли разработать способ заморозить человека на триста лет полета» так как и возможность поддержать социум от деградации на такое время. И тогда мы обратились к виртуальной реальности. Когда корабль долетит, вирт-реальность достигнет технологий, которыми мы обладали на момент вылета. В потомки первого экипажа выучат нужные специальности, погрузятся на виртуальный корабль и как будто совершат мгновенный гиперпрыжок к новой звезде и новому миру и выйдут из своих капсул уже в реальности». Архитектор повернулся к Нео, глядя ему прямо в глаза. «Правда изящная концепция. Никто не страдает от долгого путешествия в стальной коробке. Замкнутая община не деградируют за десяток поколений. Все живут на виртуальной земле, где миллионы ботов создают им полноценное общество». А для маленькой группы, чей мозг плохо принимает Вирт, мы придумали виртуальный же Зеон и сказку о Матрице. И они тоже счастливы, они борются, они заняты и живут полной жизнью. Подойдя к Нео вплотную, архитектор прошептал ему прямо в лицо. «Кроме избранных!» И внезапно сорвался на крик, брызгая слюной. «Хватит жульничать, хакер малолетний, отдай чит-коды!» «Летает он, пули останавливает, антивирус сломал, пакосник «Вот сейчас, как разбужу по-настоящему, будешь до конца полета слоняться по кораблю в одиночестве!» Потрясенный Нео отступил на шаг. «Нет, нет, это ложь! Пифия не могла обмануть, я не верю!» И выбежал прочь из комнаты. Корабельный компьютер покачал виртуальной головой архитектора. И этот не поверил. Ну да ладно, с ним еще разберутся. А пока пора увеличить мощность реактора и включать двигатели на второй этап торможения. До конца полета оставалось еще 20 лет и 4 месяца.